глава десять шалась томми высадка миссис сигрев в палатке утомление риди вернувшись риди рассказал миссис сигрев обо всем что было сделано потом взял еще парус ниток иголок и так далее едва он запас всеми этими вещами как раздался выстрел миссис сигрев которой он сказал что выстрел послужит призывом на помощь в ужасе выбежала из каюты Риди схватил другое ружье и через мгновение уже греб к острову, напрягая все силы. Выйдя на берег, он увидел, что Сигриф и Юнона устраивают палатку, а Томми сидит на земле и громко плачет. Оказалось, что пока мистер Сигриф и Юнона были заняты делом, Томми подкрался к ружью, прислоненному к пальме, и дотронулся до его собачки. Ружье выстрелило. Так как его дуло было обращено вверх, заряд сбил большой кокосовый орех, который упал близ Томми. Если бы он ударил его, мальчик, конечно, был бы убит. сигрев зная, какую тревогу вызовет звук выстрела на палубе, серьезно разбронил сына. И теперь мастер Томми плакал в доказательство своего глубокого раскаяния. «Я сейчас же вернусь на судно и расскажу миссис сигрев что случилось, сэр». — сказал Риди. — Ее нужно успокоить. — Сделайте это, пожалуйста, — ответил сигрев Риди вернулся на палубу и объяснил все. Положив лодку принадлежности для сшивания парусов, два матраца и одеяла, взятые из капитанской рубки, котел с солониной и свининой и, привязав на буксир еще две доски, Риди отплыл и скоро был на берегу. Он с помощью Сигрева Юноны отнёс все эти вещи на холмик, укрепил основу второй палатки и снова отправился на корабль. Юнона отлично вычистила палатку и сказала, что в листьях не нашла ни животных, ни насекомых. Перед отплытием Риди дал Томми палку и поручил ему стеречь мясо, не позволяя собакам съесть его. И теперь Томми стоял на часах, важный как судья. Ещё два раза являлся Риди. Он привёз с собой принадлежности постелей, один мешок с корабельными сухарями, другой с картофелем, тарелки, ножи и вилки, ложки, сковородки и другую кухонную утварь и ещё много различных необходимых вещей. Потом он показал Юноне, как следовало затянуть открытые места первой палатки, и она, вооруженная иглой и бечевкой, стала пришивать новые привезенные полотнище уже готовым стенкам, чтобы таким путем устроить закрытое со всех сторон помещение. Видя, что на острове все идет хорошо, Риди и Сигрев отправились за оставшимся на Великом океане. Несмотря на слабость, бедная больная мужественно вышла на палубу, опираясь на руку мужа. За ними шел Уильям с крошкой Альбертом на руках. Риди нес Каролину. С трудом все поместились на лодке, но миссис сигрев чувствовала себя так дурно, что ее мужу пришлось поддерживать ее. Уиль взялся за весло. До острова дошли благополучно и тотчас же отнесли миссис сигрев в палатку, где и вложили ее на матрац Она попросила воды. «А я-то и забыл взять с собой воду!» – вскрикнул Риди. «Ну, я сейчас привезу ее. Только подумать, что я, старый глупец, доставил на остров столько вещей и забыл самое главное. Правда, я собирался как можно скорее отыскать источник на острове, так как это избавило бы нас от хлопот». Риди отправился на корабль и вернулся с двумя бочонками пресной воды. Старик с Уильям скоро прикатили их к палатке. Юнон окончила свое дело, а миссис Сигриф, выпив воды, сказала, что ей стало гораздо лучше. «Я больше не поеду сегодня на судно», – сказал Риди. «Я устал, очень-очень устал». «Еще бы», – отозвался сигрев – «вы работали целый день». «И не съел ни кусочка, даже не утолил жажды», – ответил Риди, опускаясь на землю. «Вы больны, Риди?» — крикнул Уиль. «Нет, просто у меня немного кружится голова, мастер Уиль. Я уже не молод. Не можете ли вы дать мне глоток воды, мастер уильям Погоди, Уиль, я сам напою нашего Риди», — сказал Сикри, взяв оловянную кружку, наполненную водой. «Выпейте это, Риди». «Я скоро оправлюсь, сэр. Вот, немного полежу а потом съем кусочек мяса с сухарем». Скоро бедный истомленный Риди действительно немного отдохнул. Юнона накормила детей и уложила троих маленьких в первую палатку. Вторая тоже была почти готова. «На сегодняшнюю ночь она годится, Юнона», – заметил сигрев «Довольно поработали. Пора и отдохнуть».